«Голова шестая?» «К вечеру вернусь», — шепнул Арди, приобнимая Тес. Та держала в руках ткань, купленную вчера в магазине около озерного порта Дель Паса. Шаи пообещала шить Тесса летнее легкое платье, прежде чем Ардан с невестой уедут в Шамтур. Синее сицевое полотно с белыми пятнами, напоминающими миниатюрные облака — Тесс вызвалась помочь в пошиве, так что сейчас собиралась в сторону мастерской матушки Арди, находившейся на первом этаже с противоположной от кухни стороны. Девушка сжала ткань так сильно, что смятые складки протянулись на несколько ладоней вглубь полотна, но лицом Тесс не подала ни единого намека на волнение. — Ты тогда иди, — только ответила она, попутно клюнув жениха в щеку. — Я буду ждать. — Скоро вернусь. Как и в прошлый раз, ответил Арт, после чего надел свою категорически неуместную для предгорной губернии шляпу с короткими полями и вышел на улицу. Келли с утра уехал вместе с Эрти на процедура. Врачи пробовали новое лекарство для лечения анемии, и вроде Эрти они помогали, но у Арди имелось несколько иное мнение на этот счет. Если учесть, как быстро вырос его младший и как сильно раздался в плечах, то, возможно, в борьбе с малокровием помогали совсем не врачи. Мысли завтрашнего дня. Отмахнувшись от них, Ордан выскользнул из дома и также, незаметно прошмыгнув по двору, скрылся за забором. Улица Каменщиков встретила его утренним умиротворением. В отличие от Эвергейла, здесь никто никуда не бежал, не нес на себе вязанки дров или мешки с углем, не бежал с ведрами к колодцам и уж тем более не запрягал лошадей, чтобы под палящим солнцем отправиться в путь. Нет, единственным разнообразием среди одинаковых заборов, когда и не поймешь, где заканчивается один и начинается другой, служил лишь угрюмо ворчащий синий грузовичок — с большой белой надписью «Почта городской управы Дель Паса». И столь же угрюмый и ворчливый почтальон, выбираясь из кабины, брал газеты и метко швырял те через забор аккуратно крыльцо домов. разумеется, ничего общего с набережной канала Маркова, где жизнь не утихала даже ночью, здесь тоже не обнаружилось. С удивлением для себя... Арди на мгновение почувствовал некую ностальгию к темным водам канала, плещущуюся внутри сжимающейся гранитной длани. Вспоминал он и яркие огни вывесок ресторанов и кафе, а еще, разумеется, отремонтированные джаз-бару Брюса. Но все это осталось где-то там, далеко-далеко за горизонтом, на востоке, где Ласточкин океан вспенивал барашки на волнах прибоя. «Совсем как в Алькаде», — прошептал сам себе Арди. Там, в родных горах, спускаясь в леса, он всегда с тоской смотрел на заснеженные пики, а, оказавшись среди камней и снегов, не мог оторвать взгляда от лесных разливов, окруживших подножие гор, их многочисленные ущелья и плато. Свернув за угол, Ардан обнаружил припаркованный, покореженный местами ржавый Деркс. Вот только около весьма типичного для второй канцелярии автомобиля оказался не только Нил Кралис, одетый на сей раз в форму. Черные штаны, черная рубашка с металлическими пуговицами, черный пиджак и черный кожаный пояс с начищенной металлической бляхой в форме герба империи двуглавого феникса. Рядом с садовником мирно дымили сигаретами еще трое. Два мужчины средних лет, по тридцать с небольшим, и один старшего возраста, лет 45-50. С дешевыми сигаретами в зубах они два слышно, для человеческого уха, обсуждали. «У руководства не нашлось других инженеров, только из бюро Шенкера. спросил тот, что постарше. Шинкер устанавливал аппаратуру на всех крупных производствах. Развел руками кралис, попутно стряхивая пепел на пыльную утоптанную дорогу. Асфальт сюда не добрался. Пока еще. Смысл было гнать кого-то еще. «Ага, поэтому с нами поедут муж и старший брат его знакомый». По нору покачал головой один из плащей. «Думаешь, возникнут проблемы?» «Не возникнут». Все четверо резко обернулись на голос Арди, подошедшего к коллегам. По не они рассматривали друг друга, пока не начали пожимать руки. «Дарий», — представился старший, под чьей шляпой вспотевшая седина прилипла к низкому лбу. «Арт». «Сбик». Протянул руку один из молодых оперативников, и Арди почувствовал характерные мозоли на ладонях. Такими же обладал и урский, значит, стрелок. «Арт». Третьим оказался самый молодой. Арди определил это по задиристому веселому взгляду и напускной серьезности на лице, украшенном несколькими шрамами от сабели штыков. «Савелий», — представился он, — Ард, ни званий, ни фамилии они не называли. Кажется, это относилось к какому-то правилу в протоколе взаимодействия плащей из разных подразделений. Арди не очень хорошо помнил подобные нюансы. В течение полугода его службы на корону хватало других дел, нежели доскональное изучение устава Черного дома. Пятеро плащей снова переглянулись, после чего синхронно повернулись к Дерксу, затем каждый из четверки смерил взглядом фигуру Арда. Да, он постепенно набирал вес, с которым расстался после целого полугода регулярного использования бодрящих отваров, но до прежнего веса ему еще далеко, что в целом ситуацию не улучшало. «На данный момент меня больше беспокоит, поместимся ли мы», — проворчал Дарий, попутно снимая шляпу и протирая спарину. «Арт сядет впереди, со мной своим посохом», — сказал кралис-садовник. Оставшиеся трое пожали плечами, и кое-как, втиснувшись в относительно тесный салон, прижавшись плечами друг к другу, они тронулись. Не с первого раза, разумеется, Деркс недовольно процедил дымное ругательство на своем непонятном железном языке. После чего затрясся и все же покатился вперед. Арди предусмотрительно отстегнул от пояса потрепанный гримуар и переложил на колени, чтобы не помялся. Удивительно, как после всех приключений, включая незапланированное купание в Ньюве дважды, встречи с демонами трижды, падение с высоты сложно сосчитать, и все остальные происшествия тот не рассыпался в пыль, да и гримуаром его сложно было назвать. Старая книжка для записей, подаренная ему в шестилетнем возрасте отцом. Алая кожаная обложка, обтянувшая тонкие дощечки оклада, жесткая дешевая бумага, почти напоминающая устаревший пергамент, и серые нитки, прошившие страницы, обшарпанные куски отваливающегося клея. Но, может, именно поэтому Ордан и не спешил менять своего старого знакомого на что-то более подходящее под его образ жизни. Просто потому, что книга на его коленях служила чем-то вроде осколка памяти о дорогом ему прошлом, который он всегда держал при себе, как отцовский нож и как ветка дуба с родной поляны, ставшей ему посохом. На посох, кстати, Арди все так же не спешил наносить никаких печатей. Все еще не видел смысла. Для работы он использовал совсем небольшой арсенал печати военной магии, который вместе с самыми важными модификациями вполне мог запомнить и заучить. А для звездной инженерной деятельности переносить печати на посох и вовсе не требовалось. Ну а если вернуться к гримуару, то покупать новый значит расстаться с суммой не меньше 70 эксов по ценам рынка заклинаний. Это чтобы и страниц не меньше четырехсот, и бумага качественная, над которой не придется потеть, чтобы не порвать и беспокоиться, что чернила не впитаются, а растекутся. И чтобы обложка из плотного материала, из хорошей кожи с жестким корешком. Рабочий хороший гримуар, без всяких теснений, вензелей и прочих украшательств, на которые Арден осмотрелся в большом и в личной коллекции Аверского». Но семьдесят эксов — сумма далеко не маленькая, и Арди все откладывал данную покупку. И ему все равно еще придется покупать чернила на год, включая нужную литературу, листы для инженерной работы, может быть, какие-то инструменты, не говоря про их совместную стес жизни будущий переезд. Ардан кинул быстрый взгляд в сторону Кралиса. Тот, не сводя взгляда с дороги, обсуждал с коллегами что-то незначительное. Да, если бы не ожидающий Ордан непомерной траты, он бы никогда в жизни не согласился на подобную авантюру, даже несмотря на прямую просьбу полковника. И дело не только в шантерах, а в том, что Арди банально устал рисковать жизнью и здоровью едва ли не каждый месяц, а иногда и чаще. Он терпеть не мог приключения. Обидно только, что во сне спящих духов данное чувство не являлось взаимным. Так что более чем щедрая оплата за поездку к погрузочному пункту — единственный и весьма корыстный мотив Арда. «Армейцы?» — спросил сбик в середине разговора. Кралис слегка повернул левую руку и посмотрел на запястье. Он носил часы циферблатом внутрь. Так делали все офицеры военных, чтобы иметь возможность узнавать время, не отпуская при этом винтовки. Отец Арди тоже носил часы именно так. «Скорее всего, уже на месте», — нахмурился Кралис. И словно в подтверждение слов офицера на границе города, к которой они успели подъехать за какие-то скоротечные двадцать минут, Арди настолько привык к размерам метрополя, что никак не мог отделаться от ощущения, что они должны были только-только в соседний район добраться. Их ждали два тяжеленных фургона». По размерам едва ли не больше, чем пожарные экипажи, но вместо жестяной обшивки накрытые зеленым тряпичным тентом, растянутым между овальными опорами гнутых железных прутьев. Учитывая размеры, в каждом могло находиться до 40 военных. Кралис остановился около командира солдат. В темно-зеленом мундире, что относило его к пехоте, с погонами капитана, еще с обветренным лицом и острым пронзительным взглядом, спрятанным под кустистыми местами сидеющими бровями. Деннис, приспустив окно коротко в привычной для служащих манере, поздоровался Кралис. — Мил. В тон, — ответил капитан, и, заглянув в салон, столь же коротко добавил. — Господа. Капитан. Чуть ли не хором грянули плащи, а Арди лишь коротко кивнул. В отличие от красно городских стражей, с армейцами у Черного дома проблем и недопониманий не имелось, скорее даже наоборот. Второй канцелярии и армии часто приходилось работать вместе. Характер горячего мира на северной границе империи, тянущийся на бесконечные тысячи километров, заставлял эти две силовые структуры объединять усилия. «Шаман Шантира потребовал, чтобы мы приехали без магов». Капитан, разумеется, как же без этого, достал все правильно, папиросу. Плакастая нелюдь даже разговаривать с нашим человеком отказалась, если мы не пообещаем выполнить данные условия. Арди нисколько не уязвился от подобного выражения. Более того, будь его волей, позволяя ему воспитание или отсутствие сдержанности, он бы выразился в отношении одного из лидеров Орочья и банды племени как-то погрубее. грубее. с вами маг. Многозначительно закончил армеец. «На этот счет можно не беспокоиться», — лаконично парировал Кралис, после чего указал на фургоны. «Где механики?» Или инженеры?» Капитан одернул край мундира. «Должны были уже приехать. Видимо, задерживаться». «Вечно, Гелынил, почему каждый раз, когда мы имеем дело с гражданскими, то о пунктуальности можно забыть?» «Вопрос философский». Очевидно, что капитан и крали садовник хорошо друг друга знали и работали вместе уже далеко не в первый раз. «У нас осложнение, гамит». «Это само собой разумеется». Капитан с именем, характерным для ральского предгорья, снял фуражку и вытер волосы платком. «Солнце в степях никого не щадило. Выкладывай». «Наш коллега», — кралис коротко кивнул в сторону Арда, — «имеет тесные связи с механиками». Капитан перевел взгляд на Арди и вырвался. Дерьмо. Еще то. Гамит надел фуражку обратно, предусмотрительно положив внутрь все тот же платок. Что-нибудь придумаем. Куда больше меня сейчас беспокоит то, что Шантира, судя по всему, согласились на переговоры исключительно, чтобы не обострять с нами отношения. Ты же знаешь, что уже почти год гоняют по степи только браконьеров и бандитов, что нам лишь на руку и... Гамит. — оборвал капитана Кралес. — Ты в вспомни, ладно? Мысли и речь свою контролируй. После чего садовник ненадолго повернулся к Арде. — А вы, коллега, не заставляйте меня подавать рапорт, в котором я укажу ваше безмерное любопытство. Ардан никак не отреагировал на услышанное, но все же взял под контроль взгляд ведьмы. Однако того, что он услышал, было достаточно, чтобы задуматься. Шантера оставили в покое переселенцев и тех, кто пытался освоить просторы Алькадской равнины. Это само по себе звучало невероятно, а значит, у такой смены настроений должна была иметься очень, очень веская причина. «Кузнецы», — перевел тему Кралис, — «а вот кто такие кузнецы, Арди знал от Бориса. Так армейцы между собой называли подразделение артиллерии». Вроде, если Ордан правильно запомнил, это как-то было связано с тем, что те всегда возились с железом, огнем и взрывами. Они всю ночь подвозили длинные стволы на рубежи. Капитан еще раз недовольно взглянул на часы. По сигналу они накроют все, что там есть. Но при тесном контакте мы можем оказаться в зоне досягаемости осколков, так что тяжело, Нилк. — Если у вас не получится договориться с орками, то мы возьмем объект в широкое кольцо, после чего кузнецы зальют их свинцом. — Всех. И северян, и шантера. Это понятно. Так что лучше вам договориться. — Вот и гражданские. Арди заглянул в зеркало заднего вида. Там на холм въезжал небольшой грузовичок такого же внешнего вида, как и почтовый, только серого цвета и с большой рекламной надписью. Конструкторское бюро «Шинкер. ле энергия» в каждый дом. За рулем сидел старший братан, а рядом с ним немного взволнованные и слегка бледные перси. Они остановились позади Даркса плащей, что не позволяло им увидеть Арди. Гамид перебросился парой слов с инженерами, уточнив причину задержки и подтвердив их готовность принять участие в поездке. Получив необходимые ответы и подтверждающие бумаги, капитан кивнул Нило, следящему за происходящим через боковое зеркало. Затем капитан крутанул рукой в воздухе, и фургоны военных задрожали, выплевывая густые темные облака паров дизеля. Их двигатели взревели табуном лошадей, причем больных кашлем. Гамит добежал до кабины ближайшего к ним и забрался внутрь. Их процессия грохоча на несколько километров вокруг начала спускаться вниз. Откуда уже были видны низкие деревья южного леса. Дель Пас, как и Эвергейл, находился на своеобразной границе степи. Благодаря синему озеру здесь хватало воды в почве и дождей, чтобы дать жизнь редколесью. Но в то же время с севера, запада и востока город все еще окружал степь. Откройте бардачок, коллега. Не сводя взгляда с извилистой пыльной дороги, лишенной всякого покрытия, попросил Нил. Арди отщелкнул замок и, запустив руку внутрь, выудил простую бандану. — Это, конечно, не столичные маски, но сойдет для дела, — пояснил Кралис. — Повяжьте на лицо, когда мы приедем. Так нам не придется отвечать на дурацкие вопросы. — Кралис? — Что, Арт? Как вы думаете, учитывая, что я вырос вместе с Персией? А господин Федор Полских, брат моей близкой подруги, в маске вообще есть хоть какой-то смысл? Или, может, у вас есть способ сделать меня визуально ниже и еще посох спрятать? Лощи на заднем диванчике выругались, окрались скривился, как если бы съел что-то очень кислое. Для проформы наденьте, стоял он на своем. Предполагать, гражданские могут что угодно. Арди вздохнул и пожал плечами. Для проформы-то для проформы. Они ведь подписали бумаги о секретности, — уточнил Ордан. Подписали, — подтвердил Кралис. Но, как показывает практика, как бы крепко бумаги не запечатывали кому-то рот, порой к данному замку весьма некстати и столь же неудачно подбирают ключ крепкая и дешевая выпивка. Причем зачастую в самые неудобные моменты... «Я понимаю, Арт, что вы не хотите, чтобы в вашем доме определенные люди узнали о вашей столь же определенной деятельности. Поверьте, мы тоже не горим желанием, чтобы по городу пошли ненужные нам слухи». Ардам вздохнул еще раз и, сложив бандану треугольником, завязал крепкий узел на шее, после чего перевернул платок широкой частью на грудь, так, чтобы в любой момент можно было поднять на лицо. Крали с краем глаза, глядя за происходящим, немного иронично фыркнул. Ковбой. Остаток пути они проделали молча. Два военных фургона вместе с двумя гражданскими автомобилями остановились около тонкой полоски пролеска, обрамлявшей относительно узкую реку, которая впадала в синее озеро. Именно здесь на ее излучине оборудовали погрузочный пункт. Сюда приходили составы, груженные рудой, лесозаготовками, мясом и прочим добром. С них снимали товары, перекладывали на баржи, которые уходили по реке, искусственно углубленной, столь же искусственно расширенной, в сторону Синего озера. Там они перекладывали груз на более тяжелые массивные баржи, те пересекали озеро и заходили в приток Синей реки, которая вытекала из озера и доходила вплоть до залива. Там речные баржи вновь сгружали товар, который, в свою очередь, перегружали на громадные суда, и те, огибая тайский полуостров, уходили по южному морскому торговому пути. Так что Дель Пас, Сине озеро и данный погрузочный пункт являлись весьма важными узлами для торговли и промышленности империи. Особенно, когда вопрос заходил о руде «Эрталайн». На поездах возили только самые крупные чистые кристаллы, а основной объем только по воде. Собственно, до самого пункта еще требовалось пройти около полутора километров по лесу. На колесах туда подъезжать явно никто не намеревался, причем по вполне понятной, заранее озвученной капитаном Гамидом причине. Первыми выгрузились солдаты, их оказалось даже больше, чем изначально предполагал Ордан. Молодые парни, его ровесники, в количестве около сотни, с примкнутыми к винтовкам штыками, в темно-зеленых мундирах, распределялись на группы и вместе со своими командирами уходили в лес, где уже вскоре начинали сливаться с растительностью, что объясняло расцветку их униформы. Арди натянул бандану на лицо и вместе с другими плащами вышел из автомобиля. К ним подошел Перси, груженный сразу двумя ящиками с инструментами, в рабочих ботинках и все той же недорогой одежде. А еще Федор Полских, который выглядел, как и всегда, с квадратной челюстью, волевым подбородком, статной фигурой и умнейшими глазами, такими, которым лишь стоило мазнуть по фигуре Ордана как в них тут же отразилось безмерное удивление, а спустя мгновение столь же глубокие сомнения. Федор просто не мог поверить в то, что его догадка может быть верна, и тот, кто стоял сейчас рядом с ним, действительно арт и Габар, которого он знал больше пяти лет и помнил еще ребенком. «Кролис!» Гамит вытащил из тубуса карту и развернул ту на капоте автомобиля. «Смотри внимательно. Шантира находится здесь». Капитан ткнул пальцем в красный кружок, находящийся в семи сотнях метров от погрузочного пункта. — Они вряд ли близко подойдут к точке, потому что уже наверняка знают о том, что кузнецы на позициях. — Так что накрывать в случае чего будут сразу два сектора, — кивнул кралес садовник Арди не переставал удивляться тому, как человек всего на пару лет старше, чем он сам, имел достаточно знаний и компетенции, чтобы руководить такой операцией. — Хорошо, Гамит, я понял. Сколько у нас будет времени, если потребуется подать сигнал? Они напрямую не говорили о сигнальных медальонах, которые держали в секрете от гражданских, но именно их и имели в виду. — Разлет осколков, помнишь? — Двадцать пять сорок метров, — снова кивнул Кралес. Сколько стволов? — Порядка сорока стволов, сто пятьдесят миллиметров, так что... Так что за минуту они сделают из всего этого квадрата выжженное поле. Процедил Кралис. Погано гомит. А бывает иначе, Нил. — Не бывает, согласился Кралис и повернулся к Перси с Федором. Так, господа инженеры, у вас обязанности самые простые. Вы молчите. Делайте вид, что вас вообще не существует в этом мире. Если все пройдет удачно, и мы окажемся в погрузочном пункте, то вы. должны убедиться, что начал было перси, но Федор наступил тому на туфлю. «В первую очередь вы молчите», — без особого энтузиазма повторил Кралис. «На пункте вы должны убедиться, что северные орки Шангри-Ар ничего не напортачили с механизмами и генераторами. На этом все. Больше вы не отсвечиваете. Это понятно?» «Понятно», — за двоих ответил Федор своим густым низким гулким басом, как камень в пропасть упал. «Отлично». Кралес хлопнул по карте и повернулся к капитану: Мне с коллегами надо переговорить, после чего мы выдвигаемся. Контрольное время полчаса. Хорошо. Капитан отошел к своим офицерам, забрав вместе с собой и инженеров. Федор украдко оборачивался в сторону Арда, а вот Перси вообще не обращал внимания на происходящее, лишь все сильнее бледнел. Он, наверное, и не был трусом, просто. Увел обычную жизнь, избавленную от демонов, химер, убийств, психопатов, заговорщиков и первородных. И кто еще кому из них двоих завидовал? «Коллега», — Крелес обратился к Карду, — «говорит, шаман будет только с тобой. Нам нужно вытащить сына губернатора и, по возможности, кристаллы. Если поймешь, что не получается, используй их как разменную монету». Ардан с удивлением выгнал бровь. «Да, разумеется, сын губернатора все еще сын губернатора, да еще и аристократа, но кристалл Эрталайн...» «Империя никогда бы не пошла на переговоры с тем, кто посигнул на ее основной ресурс, просто чтобы не создавать самого факта такого прецедента». «В качестве разменной монеты, да?» — повторил Арди и посмотрел в спину удаляющимся инженером. Слишком много у них с собой инструментов, чтобы проверить оборудование. Да и само оборудование можно проверить уже после того, как пункт освободят. Но пригонять столько стволов военной артиллерии ради нескольких сотен орков звучало совсем уж странно. А еще тот факт, что вместе с ним сюда приехали еще несколько плащей. А не один только садовник, причем все трое оперативники. «Пятидесятилетний оперативник на полевом задании?» Такое могло потребоваться только если у Дарья имелся весьма специфичный набор навыков. А учитывая характерные шрамы от ожогов, которые порой открывали короткие рукава летней куртки, то можно догадаться, что Дарья относится к редкой когорте людей, связавших свою жизнь с горючими и взрывчатыми веществами. И, видимо, серьезно преуспел на данном поприще, раз не только дожил до столь почтенного возраста, но и сохранил в целости все свои конечности, включая пальцы. На пункте находится что-то еще, да? Коралес нахмурился. Да. Садовник не стал отрицать очевидное. Только не спрашивал, что именно. Но если дело не заладится, то держись подальше от склада номер четыре. Прекрасно. На погрузочном пункте, связывающем основные шахты гор Алькады с остальной империей, находилось нечто. Нечто столь ценное, что корона была готова многое за это нечто отдать, а при необходимости похоронить под горой тело. И учитывая наличие инженеров, это что-то относилось к семейству лей-механизмов. если не принимать во внимание череду событий в метрополии, можно списать на простое совпадение, но если задуматься, то — Почему нельзя было сказать сразу? — вздохнул Ардан. А ты бы согласился, — хмыкнул Кралис, — даже с учетом твоего вознаграждения. — Нет, — честно ответил Арди. — Вот ты ответил на свой вопрос, коллега. А теперь пойдемте общаться с орками. Арди повесил гримуар обратно на поясные цепочки и вставил накопители в кольца. В прошлый раз он оказался не готов к встрече с Шантира, но дважды одной и той же ошибки не допустит.